в этом был свой резон мне ничего не оставалось кроме того как набраться терпения благо в кофейне всегда было чем занять свой ум с приходом холодов в бромли возвратилась и большая часть общества хотя официальный сезон начинался гораздо позже ближе к сошествию на деле город оживал раньше столик для постоянных гостей редко теперь пустовал к зовсегдаттай вроде ларона миссис коровски или эрвин калле Присоединялась теперь зачастую леди Хаббард. После того, как мы сблизились во время путешествия на Мартинике, она считала своим долгом навещать меня по меньшей мере раз в четыре дня. Сегодня, впрочем, её не было, зато Луиларон пребывал в исключительно оживлённом настроении. «Вы только посмотрите, леди Виржиния!» выкрикнул он вместо приветствия, потрясая смятой газетой. «Он наносит ответный удар!» «Кто наносит?» «Добрый вечер», — улыбнулась я присутствующим и вновь повернулась к журналисту. «Не томите же, отвечайте». «Кто?» «Этот человек с тысячью лиц. Обеспокоенная общественность, ироничный джентльмен, остроум, призрак старого замка, ворчливый и саркастический, ну и искренне ваш. Нынче у него новое имя. Вот, полюбуйтесь, любезная ехидна». «Это вы ко мне так обращаетесь?» Не удержалась я от шутки. Раздались смешки, и Ларон побагровел. Смущался он редко, но если уж попадал в неловкую ситуацию, то сразу же терялся. Воистину странное качество для журналиста. Простите, кажется, то была неудачная острота. На самом деле я поняла, что вы говорите о новом псевдониме. «Прошу, не сердитесь и передайте мне газету». Я горю желанием ознакомиться с новым опусом вашего зловещего оппонента. Статейку я прочитала быстро. Почерк остроума действительно угадывался с первых строк. Но само содержание опуса не было таким уж вызывающим. Любезная ехидно лениво покусывала за пятки самых известных журналистов Бромли, уделяя особое внимание некоему любителю поиграть в детектива. По расплывчатому описанию в этом любителе не без труда угадывался Ларон. «Вы попытались его разоблачить? Остроума я имею в виду», — поинтересовалась я, откладывая газету. «Попытался», — ворчливо признался Ларон. «По просьбе вашего друга, между прочим, детектива Нормана. Но клятый остроум просто не улови. Мечтаю о том дне, когда кто-нибудь более проницательный, чем я, раскроет его инкогнито». Это было бы интересно, согласилась я. Жду не дождусь. Ох, лёгок на помине, — воскликнул вдруг Ларон. «Астраум?» — недоумённо поинтересовалась миссис коровский сидевшая рядом со мной. «Нет», — покачал головой Ларон и указал на дверь. «Детектив Норман». На пороге кофейни действительно стоял Элис собственной персоной. Мэдди, уже заранее предупреждённая о визите детектива, быстро накрыла столик за ширмой. Однако Элис выглядел таким измученным, что даже запечённый в горшочке паштет под шапкой из картофеля и зелени не произвёл на него должного впечатления. Меланхолично вертя в руках вилку, детектив глядел в одну точку, под глазами залегли свинцовые тени. «Это из-за утопленец?» посочувствовала я ему, когда Мадлен торопливо упорхнула на кухню. Элис точно очнулся от раздумий. Утопленницы? Нет, дело не в них. Хотя побегать мне пришлось изрядно. Дело было лёгкое. Убийства из-за денег особые изощрённости не отличаются, если, конечно, мы говорим не о высшем свете. У меня, как бы выразиться, личный интерес. Тут мне стало по-настоящему любопытно. Когда Элис в последний раз говорил о личном интересе, Речь шла об убийстве воспитанников из приюта святого Кира Ивенского. «Неужели снова? Личный?» «И ваш личный интерес тоже, пожалуй», — улыбнулся он, несколько оживая. «Я давно откладывал одно дело, а тут мне словно судьба намекает. Вы знали, что на месте театра Уоллоу собираются строить швейные мастерские?» «Мастерские на месте театра?» Странно звучит. Откликнулась я машинально, вспоминая, где находится упомянутый театр. «В таком районе... какой-нибудь салон, я бы скорее поверила». «Ну, район там не настолько респектабельный, надо сказать». «Неважно, впрочем», — отмахнулся Элис и выжидающий уставился на меня. «Вы что, правда не помните, Виржиния?» «Ну и ну». «Это же Воллоу чуть не сгорела ваша компаньонка, Мадлен Рич. То самое место, где для неё всё началось» и едва не закончилась навсегда. И знаете, что я думаю? Это лучшая точка отчёта для моего расследования. Я отпила кофе и едва не поперхнулась. Вместо сахара в нём почему-то оказалась соль. Соль и сливки — ужасное сочетание. И что же вы собираетесь расследовать? Глаза у Элиса стали, что ноябрьский лёд. Мадлен признавалась, что частично потеряла память после того пожара. Она не знает, где её семья, откуда она родом. Я хорошо представляю, что это такое. Не знать своих корней и... На сошествие я хочу сделать ей подарок. Виржиния, вы поможете мне докопаться до правды? Я помедлила всего несколько секунд, прежде чем решительно ответить. Нет. Тогда я рассчитываю на вашу помощь. Мне бы перемолвиться словечком со... Виржиния, что-что вы сказали? Я сказала: "Нет". У меня вырвался вздох. Не уверена, что это хорошее затеялись. Конечно, мне хотелось бы знать о Мэди больше, но вот сама она не любит вспоминать о прошлом. Когда бабушка, то есть леди Милдред нашла её, то Мадлен была в ужасном состоянии. У неё до сих пор осталось множество следов от ожогов и ран, к счастью, не на лице. «Вы ведь заметили, что она никогда не носит платья с коротким рукавом, даже в летнюю жару?» Спросила я, и Элис покачал головой. «Забудьте тогда». Леди Милдред расспросила у Мадлен тех, кто работал вместе с ней, но многие к тому времени уже разъехались по провинциальным театрам. Рассказы были весьма противоречивыми, а одна пожилая актриса даже назвала её истерической особой. это мадлента «Сама Мадлен утверждала, что потеряла память, но...» Я умолкла. Элис, понимающий, кивнул. «Но сейчас вы в этом сомневаетесь», — заключил он и подвинул к себе горшочек с паштетом. «А я уверен, что память Мадлен не теряла. И хочу понять, почему она утверждает обратное. У меня есть подозрение, Виржиния. Пока только подозрения поэтому излагать подробности я не буду. Что ваша Мадлен...» считает себя повинной в серьёзном преступлении. Поверьте, я многое повидал на своём веку, и таких людей сразу узнаю. Я задумчиво помешала несъедобный кофе. В чём-то Элис был прав. Мне саму иногда казалось, что у Мэдди есть какие-то мрачные тайны. Слишком уж не похожа она была на обычных девушек. Не боялась преступников, могла ударить человека ножом. Ловкость её ограничила с акробатической, а Умение держать лицо и явная осведомлённость о некоторых не слишком светлых сторонах жизни напоминали о повадках Лайза. «Предположим, расследование будет успешным. И что дальше?» Элис откликнулся сразу, точно ожидал подобного вопроса и заранее продумал ответ. «Зависит от результатов. Если тайна окажется такой, что её раскрытие навлечёт беды на Мадлен...» «Я уничтожу все результаты». Окончание фразы детектив точно через силу выговорил. «Если же раскрытие секрета пойдёт лишь на пользу, как в случае с Паулой Бьянки, я освобожу Мадлен от её ноши». «Нужна ли ей такая свобода?» — подумала я, вслух сказала. «Ну, тогда расследование больше похоже на подарок вам, а не Мэдди». «Что поделать?» Развёл руками Элис и улыбнулся. Я страшный себя любец. Шутите? Отнюдь, Виржиния. Поймите меня правильно. Мадлен может лгать о том, что она потеряла память, а может говорить правду, но ясно одно. Она поставила на своём прошлом крест. Отказалась от всего и от хорошего, и от плохого. И, поверьте, покоя ей это не принесёт. «Вы судите по себе, Элис?» вырвалось у меня. Я прикусила язык, но было поздно. «Отчасти», — ровным голосом ответил детектив. Глаза у него сейчас были пугающе тёмные. «Я, наверное, разбалован вашей безусловной поддержкой, поэтому не ждал отказа и сейчас. Попрошу только об одном. Подумайте о моём предложении. Я вернусь через неделю или около того. Если измените мнение...» «Тогда поможете мне встретиться с одним человеком». «С кем именно?» — поинтересовалась я, уже готовая сдаться. Элис ослепительно улыбнулся, взгляд его оставался таким же тёмным. «Тогда и скажу. А теперь мне, к сожалению, пора идти». «Нужно ли упоминать, что разговор этот нужно держать в тайне от Мадлен?» «Не стоит», — ответила я. Чувство вины к тому времени разрослось до размера настоящего плотоядного чудовища откуда-нибудь из диких саванн чёрного континента. Элис неторопливо надел пальто, замотал вокруг шеи клетчатый шар в подарок Мадлен и вышел в холодную серую хмарь. Я осталась в корично-сливочном тепле кофейни, однако чувствовала себя так, словно моя душа тоже бродила где-то по сырым улицам. Тосковать за работой было некогда. Это лишь со стороны кажется, что непринуждённое светское щебетание развлечений, а на самом деле оно отнимает много сил. В конце концов, миссис Скоровски заметила, что со мной творится неладное. Я сослалась на скверное самочувствие, выслушала хор сочувствующих восклицаний и пожеланий доброго здоровья, а затем с чувством выполненного долга удалилась на кухню. Уже много позже, когда ушёл последний гость и парадные двери кофейни были заперты, мы с мэди устроились за одним из столиков с тарелкой мелких, тающих на языке печеней и чайником превосходного абхарского чая. Я никак не могла выбросить из головы разговор с Элисом и всё думала, как бы расспросить подругу, но при этом не выдать намерения детектива. Старое гнездо... «Совсем не похоже на то, каким оно было при Леди Милдред», произнесла я, наконец, издалека подводя к опасной теме. мадлин пожала плечами, а затем ободряюще улыбнулась и свела указательный палец с большим почти вплотную, так будто держала что-то крохотное. «Думаешь, что оно изменилось ненамного?» предположила я, и Мэдди склонила голову в знак согласия. «Даже и не знаю». Мне кажется, что с тех пор прошло уже очень много лет. Ты хорошо помнишь, Леди Милдред?» Мадлен с жаром закивала, щёки у неё порозовели, она широко повела рукой, пытаясь выразить невыразимое, но почти сразу сдалась и достала из кармана тоненькую книжку для записи и карандаш, аккуратно вывела несколько слов и передала мне. «Я обязана Леди Милдред даже не жизнью, а чем-то большим. Я буду помнить её всегда. А вот я начинаю постепенно забывать. Грустно призналась я, и отчасти это была правда. Последний год слишком тяжело ей дался. Мне хочется помнить её здоровой и сильной, не сломленной. Как ты думаешь, забывать то плохое, что с нами происходит? Сила или слабость? Мадлен сперва потянулась к своей книжке для записей, но потом задумалась, отложила карандаш и пожала плечами. «Мисс Бьянке в итоге пришлось встретиться лицом к лицу со своим прошлым», продолжила я осторожно, разглядывая Мэдди сквозь ресницы. И это сделало её свободной и сильной, подарило новую жизнь, можно сказать. Тут Мэдди не позволила мне договорить. Она резким движением раскрыла книжку и написала посередине чистого листа несколько фраз, Кривые, съезжающие вниз строчки. Иногда прошлое убить может. Ты делаешь неправильный выбор, а расплачиваешься потом всю жизнь. Тогда забыть абсолютно всё — единственный выход. В свете нашего разговора с Эллисом эта запись показалась мне зловещей, точно монолог призрака в мистической пьесе. Однако я заставила себя улыбнуться беззаботно. Да, пожалуй, ты права. Но забавно, что в Сэром Фаулером думаете почти одинаково. Он тоже говорил о чём-то подобном, когда был здесь с Догворскими близнецами. От возмущения Мадлен побледнела и беспорядочно замахала руками, точно от мух отмахивалась. Но потом мы с ней переглянулись и рассмеялись. В особняк я той ночью вернулась очень поздно. У меня разыгралась по меткому определению Лема самые настоящие хандрей. Головная боль в купе с дурным настроением. И поэтому о вербеном амулете Лайза я напрочь позабыла. И уже на полшага по ту сторону линии между сном и явью вдруг спохватилась и испугалась. Слишком поздно. Мы сидим на крыше самой высокой башни и кутаемся в облака. Я раньше так не умела. Меня научила дикарка из географического атласа. Ещё дикарка сказала своё настоящее имя. Абони — та, которую ждали. Глупая хозяева зовут её Эбби. Она злится и насылает на них ночные кошмары. Этому она тоже меня научила. «Почему ты не заставишь их вообще отпустить тебя?» — спрашиваю я, взбивая облако, точно пуховое одеяло. «Жаль, что облака согревают только во сне». Ты же очень сильная. Сильная, кивает Абони. Сейчас она кажется мне очень красивой. Чёрная тень в бледно-голубом платье. Волосы у неё длинные-длинные и вьются так сильно, что шаром стоят вокруг головы. Могу наслать сон смерть. Могу уйти в сон. Могу принести из сна в не сон то, чего вовсе нет. Но пока он держит, Мне свободной не быть. О нём мы стараемся не говорить. Может, подслушать. спрашивая осторожно, шёпотом, «Зачем ты ему, Абони?» Она запрокидывает голову. Лунный свет льётся в глаза и стекает по щекам перламутровой водой. Он через меня живёт. Уйду я, и ему придётся. Вот он и не отпускает меня. Он злой колдун Милли. Злой и мёртвый колдун. Тянусь к Абани и стираю лунный свет с её лица. Я его развею, как облако, обещаю. абы не почему-то пугается сильно, так сильно, что бьёт меня по руке, а потом долго шепчет, уткнувшись лицом в мои ладони. Не ходи к нему, не ходи. Через два дня я увижу её наяву на станции. Абони посмотрит сквозь меня и пройдёт мимо. Она уедет в город вместе с хозяевами, но назад не вернётся уже никто. Проснулась я ещё затемно, как раз, когда часы пробили половину седьмого. Разум был затуманен, и фантасмагорические образы сна мешались с тоскливым предрассветным сумраком. Абони, маленькая леди Милдред в лимонно-жёлтом платье, и он Воплощение всех страхов земных. Человек с потрескавшегося медальона. О, святые небеса! Первым моим желанием было немедля послать за Лайза. Я уже потянулась к колокольчику, когда осознала, что творю. Слуга. Хорошо, пусть не слуга, а друг, но при этом взрослый мужчина рано утром в спальне у леди. Хватало и тех случаев, когда он пробирался в мои покои самовольно. Нет, обойдусь без советчиков. И так я стала в последнее время слишком сильно от него зависеть. А ведь графиня Эверсон Валтер не имеет права ни на кого полагаться. Особенно, если дело касается семейных тайн. Сперва я прошлась по комнате босиком. Холодный паркет замечательно привёл разум в порядок. Затем приоткрыла окно и немного подышала сырым воздухом с привкусом вот эйвана Вот то что прекрасно избавляет от ночных кошмаров, мистических видений и прочих эфемерных материй. Когда образы стали блекнуть, я вынула из ящика несколько чистых листов и начала записывать то, что показалось мне важным. Для начала сюжет. Юная леди Милдред и загадочные абани Почти ничего не делали во сне, только говорили. Но вели себя они как настоящие подруги. Точнее, как наставница и ученица. Бабушка упомянула о своих новых умениях насылать кошмары, создавать предметы в видении силы и воли. Дикарка, судя по всему, могла даже больше. Убить во сне, уйти в сон, провести из сна в реальность то, чего... Догадка точно молния поразила меня. Мы договорились продолжить беседу на утро. Я тогда ещё подумал, что всё к лучшему, потому что второй редактор явно колебался и, кажется, готов был намекнуть на личность автора статьи. Однако утром он не явился на беседу. Сбежал? Нет. Он просто не проснулся. Мэтью рассказывал о том, что редактор газеты — где публиковались статьи мистера остроума умер во сне». Тогда это упоминание показалось мне зловещим, но не более. Теперь оно обретало смысл. Возможно, дело было в простом совпадении. Впрочем, как говорил Элис, в совпадении верили только глупцы. Я обвела написанное жирной линией, сильно вдавливая карандаш в бумагу. Самое мне было не по силам разоблачить истинную личность остроума Однако его связь с колдуном, так я окрестила злодеей из сна Леди Милдред, представлялась всё более вероятной. Не обязательно шпионить за людьми наяву, если можно то же самое сделать в ночных видениях. А уж в том, что сны о прошлом могут оказаться правдивыми, я убедилась уже на своём опыте. Итак, С сюжетом всё было относительно понятно, но вот детали. Абонни, судя по всему, познакомилась с моей бабушкой ещё полвека назад. Тогда же, вероятно, появилась и та лакомая миниатюра, о которой упоминал дядя Рейвен. Девочка, похожая на леди Милдред, и была леди Милдред. Чернокожая служанка наверняка абани И, скорее всего, миниатюру создавали не в реальном мире, а во сне а затем принесли сюда. Вопрос, кто и зачем. Если создала медальон бабушка, то, возможно, в нём таилась подсказка. Если Абони, он мог оказаться и ловушкой. Но всё это произошло давно, ещё во времена детства леди Милдред, и с тех пор, если верить свидетельству Элиса, Абони ничуть не изменилась. Я нахмурилась, припоминая давний разговор. Халинский сразу после смерти обожаемой супруги впал в меланхолию и сумел прийти в себя только через полтора месяца. И он однажды обмолвился, что ему в этом помог какой-то человек. Благородный господин с чёрной служанкой. Речь Элиса всплывала в памяти отрывками, бессвязными фрагментами, но мне отчего-то сейчас казалось, что он упоминал именно седого, светлоглазого мужчину, которого сумасшедший парикмахер называл ночным гостем. Или преследователем. Нет, не вспомнить. Дядя Рэйвен же считал, что именно тот седой был виновен в смерти моих родителей. И, возможно, в болезни леди Милдред меня пробрало холодом. Если колдун мог продлить жизнь своей марионетке, Абани, а в этом сомнении у меня почти не осталось, то он мог и свести в могилу свою противницу. И насколько тогда беспомощна была перед ним я сама? Какая неприятная мысль. И надо бы мне испугаться, осознав своё положение, но я от чего то лишь рассердилась. А злость порождала жажду деятельности. Просмотрев ещё раз свои заметки, я подумала, что неплохо было бы поглядеть на медальон с лаковой миниатюрой, о которой упоминал дядя Рейвен вы пока это не представлялось возможным. Да и как обосновать такую необычную просьбу? Тоской по леди Милдред? Дядя Рейвен вряд ли поверил бы в такую сентиментальность с моей стороны. Однако попробовать стоило. Хорошенько обдумав планы на ближайшее время, я аккуратно сложила вместе исписанные листы, спрятала их в ящик под замок, а затем позвонила в колокольчик, вызывая Юджинию. Девочка всегда поднималась очень рано, около шести, и сейчас это пришлось как нельзя кстати.